Глава 132. Понедельник, 20 марта. «Это здесь», — сообщил шофер, подъезжая к моргу. «Только, боюсь, счастливые часы мы пропустили». Был уже больше десяти вечера. Лимузин плавно выехал в открытые ворота Суэльской округ Лос-Анджелес патологоанатомическое управление офис Коронера. В свете фар Блур разглядел впереди ряд современных двухэтажных зданий, соединенных друг с другом крытыми переходами. На стенах кое-где виднелись указатели крупными синими буквами. Офис Коронера, криминалистическая лаборатория, офис Коронера, администрация. Снаружи стояли в ряд одинаковые белые седаны, каждый с эмблемой управления и надписью «Коронер». Подъехав к двери, больше всего похожий на главный вход, шофер сказал. «Ну вот, здесь и начинается веселье». Не обращая на него внимания, Блур молча вышел. Хаунсли за ним не пошел, все еще читал почту в телефоне. Блур поднялся по ступеням, ежась от поразительного ветра, остро осознавая, что на него нацелены камеры. Остановился у двойных стеклянных дверей. Здесь его встретила табличка «Посторонним вход запрещен». За табличкой Блур увидел небольшой зал ожидания со спартанского вида кушетками, автоматом по выдаче антисептика за шкафом, полным, сколько можно было разглядеть, дипломов и грамот. Из-за угла вышел сидящий человек средних лет со стрижкой под битлов и усами в бордовой рубашке с открытым воротом. В руках он держал стопку фотографий. Блур устучал по стеклу. Человек в бордовой рубашке посмотрел на него, покачал головой, провел пальцем себе по горлу и пошел дальше. Эйнсли в недоумении смотрел ему вслед. Когда человек в бордовой рубашке пошел обратно, Блур вновь начал жестикулировать, привлекая его внимание. Наконец, тот подошел и открыл дверь. В ноздри блуру ударил сильный запах дезинфекции. «Что вам угодно, сэр?» – вежливо спросил человек в бордовой рубашке. Держался он уверенно, из кармана у него торчал телефон, а Бейджик на шее гласил, что перед Эйнсли стоит Марк Джонсон, руководитель отдела фотографий и сопутствующих услуг судебно-криминалистической лаборатории патологоанатомического управления офиса Коронера округ Лос-Анджелес. «Сейчас поясню». Вежливо ответил Блур, стараясь выглядеть опечальным. «Видите ли, я прилетел из Англии, чтобы встретиться с кузеном, но...» «Такое ужасное совпадение! Именно сегодня его сбил водитель на улице Западном Голливуде. Я подумал, что смогу помочь вам с процедурой идентификации». «Соболезную вашей потери, сэр, но нам нужно сначала пройти вон в то здание позади, где у нас приемный, и поговорить с секретарем». Блор оглянулся на вон то здание. Кирпичные элегантных очертания на вид немного более старые. «Хотя родственники нам при опознании больше не требуются», добавил сотрудник лаборатории. «Почему?» «В наше время все делается по отпечаткам пальцев и по ДНК». «Ах, да, понятно. Очень жир, что вы зря приехали». Блор лихорадочно соображал. «Э, «Да, проделал такой долгий путь. Я надеялся встретиться после долгих лет разлуки». «Скажите, могу ли я увидеть Майка, чтобы попрощаться?» «Боюсь, в лабораторию мы родственников не пускаем. Слишком много рисков, связанных со страховкой. Вы сможете увидеть его позже, в морге». «Я думал, морг здесь». «А, да, по-английски, кажется, это называется похоронное бюро». «Скажите, пожалуйста, как мне узнать, когда его туда перевезут?» «Как звать покойного?» «Майк Дилайни». «Ага, так». Боюсь, он у нас проходит как жертва преступления, так что его похоронят только после того, как выйдет разрешение от Корнера. И когда же? Надо подождать скрытия, а у нас сейчас покойников много. Очередь человек пятисот, не меньше. Несколько дней пройдет? Или неделя? Понятно, протянул Блор, напряженно раздумывая. Знаете, я пролетел полсвета, чтобы с ним увидеться, и обратный билет у меня через два дня. Нельзя ли ради такого случая нарушать правила и дать мне с ним попрощаться? Всего на пару минут. Боюсь, это невозможно, сэр. Приходите завтра и обратитесь со своей просьбой к Коронеру, хотя... Э, простите, Коронер и его заместитель сейчас на конференции, их не будет до четверга. Извините, мне право, очень жаль. Блур вежливо поблагодарил его и пошел прочь. Однако к машине не вернулся, а вместо этого, отойдя подальше, свернул направо, незаметно вернулся к зданию и двигался в темноте вдоль стены, заглядывая в тёмные окна. Скоро до его ноздрей долетел сладковатый сигаретный дымок. Запах шёл со стороны автостоянки. Блур прошёл мимо ряда белых корнерских седанов, завернул за угол и здесь обнаружил невысокого человека в синей униформе и шапочке, прикрывающей волосы. Человек стоял у приоткрытой двери чёрного хода и курил. Неуверенным шагом, Блур направился прямо к нему. «Знакомый аромат!» – проговорил он. «Хотите?» – мужчина сунул руку себе за пазуху и оттуда пачку сигарет. «Готовы поделиться?» – спросил Блур. Уже много лет он не курил. «Нам, курильщикам, надо держаться вместе». «Точно!» – Эйнсли взял сигарету из пачки и прикурил от зажигалки незаконца. «Из Англии, что ли?» «Да, из Англии. А сюда вас, как и ветра, занесло?» «Видите ли...» «Я патологоанатом, работаю в криминалистической лаборатории, хотя смерти от огнестрель хранения у нас немного. В последнее время из-за террористической угрозы начальство решило, что мне стоит узнать об этом побольше, и отправило сюда на учебу. Приехал по приглашению Марка Джонсона, сегодня везде правил с ним». Блур бросил взгляд вискосы на бейджик своего собеседника, где значилась доктор Уэйн Линч. «А завтра мы с Марком встречаемся тут с неким доктором Линчем». «С доктором Линчем?» Так это же я. Они пожарят друг другу руки. Очень рад собой познакомиться, доктор. Портер, э, Ричард Портер. Что ж, Ричард, вы попали куда надо. Только сегодня в Волккруге. Ориндж, четыре субертия, ты без стрелях Похоже, наркоторговцы опять не поделили выручку. Хотите взглянуть? Разумеется, ответил Бло. Они докурили, ваши внутрь. ли последовал за новым раздевалку. Доктор Ильич выдал ему синюю униформу, шапочку и бумажную маску, затем, присев на скамью, натянул белой резиной бахилы. На какие именно огнестрельные ранения вы хотели бы посмотреть? Из ручного оружия... Из оружия англичане еще иногда стреляют друг в друга. А вот из пистолетов очень редко. Патал Ганата провел его по коридору, открыл какую-то дверь, включил свет. На стальной тележке под круглым аппаратом нервной лежал лицом вверх обнаженный мертвый латиноамериканец. На груди у него была сложная татуировка, под левым соском маленькое почти незаметное отверстие. «Видите, ответь, на груди?» «Возле соска?» — спросил Бур. «Двадцать второй калибр, разрывная пуля. Входное отверстие крошечное, но внутри пули взрываются и причинят значительный ущерб. Если я его переверну, вы увидите. Спина и внутренние органы просто в клочья разнесены». Он указал на сканер. «Это рентгеновский аппарат. Мы ищем все фрагменты пули, оставшиеся в теле». Бур взглянул повнимательнее на татуировку. «На груди мертвеца было написано витиеватым шрифтом «Я здесь». Потом Ганатом заметил, куда он смотрит. Тоже прочел и затем бросил, обращаясь к мертвецу. «Был здесь. А теперь где?» Они вышли из комнаты. Толганатом выключил свет и запер за собой дверь. «Ладно, Ричард, приятно было с вами познакомиться». «Им не с вами. Продолжим завтра?» «В какое время вас может достать? «О, я ранняя пташка. Начинаю с семи утра. Значит, в семь». Патал Ганатов зашагал прочь, а Булур расстался на месте, не в силах поверить в свои удачи. «Итак, тело Байка байкодилыги где-то здесь». Мимо прошел полный бородатый молодой человек в такой же синей униформе, но без шапочки, и на миг Булура охватил страх. «Привет», — сказал молодой человек, проходя мимо. Если провормотал ответ что-то неразборчиво и быстро зашагал прочь. Открыл ближайшую дверь и увидел длинный узкий зал с ряда стальных тележек, на которых лежали накрытые простынями тела. Все тела принадлежали чернокожим. В дальнем конце комнаты человек в такой же синей униформе шапочке вскрывал крохный трупик ребенка. Блур поспешно закрыл дверь и двинулся дальше. Мимо туалетов, кулеров с водой, желтого бусорного ведра на колесиках, Мимо нескольких досок объявлений добрался до лифта, затем увидел еще одну дверь. Открыл. В лицо ударил поток холода воздуха ибирский, и бирский тяжелый дух разлагающейся плоти. Свет был включен. С железного гофрированного потолка свисали грозьями голые лампочки. Блор понял, что попал в своего рода огромный холодильник для хранения тел. Ряды трупов были сложены здесь на пятиярусных стальных полках, и полки эти простирались в бесконечность. Вдоль полок тут и там стояли стальные тележки. На них тоже лежали села. С большого пальца ноги у каждого трупа свисали два ярлычка, один оранжевый, другой грязно-желтого цвета. «Больше 500 подумал Блур, вспомнив слова Марка Джонсона. И один из них, Майк Диллэйни. Свет вдруг мигнул, и почти сразу послышался раскат грома, гулко отдавшийся от железного потолка. Прикрыв за собой дверь, Блур быстро шагом направился к ближайшей тележке, где лежал труп, накрытый белым покрывалом. Откинул покрывало, обсмотрел на ярлычки на ноге. На них были только добера, мими и фамилии для других указали. Откинул покрывал, с другой стороны уставился лицо чернокожего парня, со снесенной половиной головы и мозгами наружу. С трудом сглотнув, Блу закрыл лицо покойника и двинулся дальше. Ему необходимо найти не, Найти. Взять ее пару волос и получить ДНК. «Необходимо!» Свет снова бегнул и снова над головой прогремел гром. Сразу заеб новый раскат и еще громче. А затем третий такой силы, что от него, казалось, сотряслась земля. Полуршил дальше, проверяя каждый труп. Невероятно толстая белая женщина. Тощий юнец, красивая бладилка, чернокожая девочка, широко раскрытая глазами и дырой в середине лба. «Где же ты, девойник? Где ж ты прячешься? Чёрт, бы тебя побрал!» Свет мигнул, погас, через несколько мгновений опять включился, а секунду спустя все здание потряс грохот, подобный взрыву бомбы прямо над головой. С каждой секундой Блор становилось все больше не к себе. Мимо нескольких трупов, накрытых простынями, прошел не проверяя. По росту и сложению они совсем не напоминали Майка майкодивыни. Еще одно тело. Блор протянул к нему руку, и тут погас свет. А след за тем здание стряслось от нового оглушительного удара грома. Блур достал телефон, включил фонарик и проверил лицо очередного трупа. «Опять не он!» Над головой снова громыхнуло. «Следующий труп!» Блур откинул простыню, посмотрел в лицо. «Нет!» «Китаянка!» В этот миг за спиной у него послышался голос. Громкий, гневный и очень знакомый голос Марка Джоссона. «Эй! Эй вы, мистер!» Блур в ужасе пырнулся. «Какого дьявола вы здесь де... Над головой Грог затрещал, и темную комнату озарил от голубых искр. голубые вспышки молнии заплясали, потолку по металлическим балкам, словно ЭКГ на дисплее аппарата. Мертвый на голубом свете Блор на миг разглядел разъяренный визу человека в бордовой рубашке, а затем послышался оглушительный грохот. Блор понял глаза и увидел, что потолок охвачен пламенем. Он бросился бежать, проскочил мимо Джонсона, оттолкнув его с дороги с такой силой, что тот полетел вверх тормашками. Добрался до двери, распахнул ее и побежал по коридору. Над головой грамма новые раскаты грома. Вдруг Блур сообразил, что бежит не в ту сторону. По потолку головой стремительно распространялось пламя. Эйнсли повернулся и побежал в обратное направлении Вокруг срабатывали один за другим противопожарные пульверизаторы. Он добрался до выхода и бросился к стеклянной двери. Дернул за дверь и еще раз. Потолкнул «Не открывается». Над головой страшно загрохотало, а вслед за те, прямо за спиной Блура, обзавалилась часть потолка. Этот Мико заметил возле двери зелёную кнопку, нажал. Ничего не произошло, бросился назад, схватил из-за конторки вращающееся кресло и со всей силы ударил по им по стеклу, Оно со звоном разлетелось. Блур вывалился в пролом, подбежал к лимузину, рванул на себя дверь и рухнул на зоне сиденья. «С тобой всё в порядке?» – тревожно спросил Хелпсли. «Вали отсюда!» – заорал Блур шоферу. «Молнии!» – потрясенно проговорил Хелмсли. «Две молнии подряд попали прямо в крышу!» Они выехали через открытые ворота. Блур обернулся, чтобы посмотреть на морг, и увидел, что все здание охвачено огнем. Вдалеке уже выли сирены пожарных машин.